Медленно течет жизнь В Приволжском городе Калинове Даже праздники не нарушают Ее привычного однообразия По воскресным дням Жители идут в церковь На паперти, ожидая скудного подаяния Толкутся нищие, калеки, убогие. А рядом несет свои воды широкая, могучая Волга. В ее спокойных волнах отражается летнее небо, Потемневшие от грозовых туч. По берегу прогуливаются двое молодых людей. Ваня Кудряш, конторщик купца Дикова И его товарищ Шапкин. Они с усмешкой наблюдают за пожилым человеком в простой одежде, который, как зачарованный, смотрит на Волгу. Это часовщик-самоучка Кулигин. Среди долины ровная, На гладкой высоте Цветет, растет Высокой дуб В могучей красоте. Чудеса! Истину надо бы сказать, Что чудеса! Кудряш, кудряш! Вот, братец ты мой! Пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу. А что? Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Ничто! Восторг, а ты что? Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота! В природе разлета. <смех> ну да что с тобой толковать? Ты ведь у нас антик, химик, механик, самоучка механик. Все одно. Вон он, дикой племянника ругали. Нашел место. А ему везде место. Боится, что ли он кого? Достался ему на жертву Борис Григорьевич, вот он на нем и ездит. Уж такого-то ругателя, как у нас, совел Прокофьевич поискать еще. Ни за что человека оборвёт. Франзительный пронзительный Унять-то его некому, вот он и воюет. А, мало у нас парней-то на мою стать, а то бы его озорничать-то отучили. А что бы сделали? Постращали бы хорошенько. Недаром он хотел тебя в солдат это отдать? Хотел? <с if you want> да не отдал. Не отдаст он меня. Он чует носом своим, что я свою голову дешево не продам. Это ведь он вам страшен-то, а я ему нужен... Ну, значит, я его и не боюсь. Нет уж, я перед ним рабствовать не стану. Эх, жаль, дочери у него подростки. Больших-то ни одной нет. А то что бы? Я б его уважал. Больно ли их я на девок-то? Покушай ты, что ли, бить сюда приехал. Дармояд уж, пропади ты пропадом. Праздник? Что дома-то делать? Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал. Не смей ты мне навстречу попадаться. Тебе все не иметься, Мало тебе места-то. Куда ни пойди, тут ты есть. тут ты проклятый. Что ты как столб ты стоишь? Тебе говорят, а нет? Я и слушаю. Что ж мне делать еще? провалистый, Я и говорить-то с тобой не хочу. С езуитом. Вот навязался.